П.П.Ж. Прошу отвечать мне в почтамт постерестанте. Здесь вы, господа, можете видеть портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами.